Вдруг смотрю, побросали стропы, Бегут назад на корму, так сказать, столпились там И дрожат от страха. Фукс тот вовсе нырнул в люк, Выглядывает оттуда, показывает на парашют. А барышня, пассажирка... Встала на цыпочки, растопырила пальцы, Машет руками, точно лететь собралась, кричит, ай! Мама! Ну, я обернулся и вижу, действительно, мама. Удав, понимаете, залез в парашют. Огромный удав, метров тридцать. Свернулся клубком, как в гнезде, Смотрит на нас выбирает жертву. А у меня никакого оружия. Одна трубка в зубах. Фукс, кричу я, подайте-ка что-нибудь потяжелее. Тот высунулся из люка, подает какой-то снаряд. Я прикинул, ничего, увесистая штучка. Давайте еще! Кричуа сам встал на изготовку, нацелился. И удав тоже нацелился. Разинул пасть, как пещеру. Я размахнулся и прямо туда. Да только что удаву такая пустяковина. Проглотил, понимаете, как ни в чем не бывало. Даже не поморщился. Я второй снаряд туда же. Он и его проглотил. Я бросился к люку, кричу Фуксу. «Давайте скорее все, что есть!» Вдруг слышу за спиной страшное шипение. Обернулся. Гляжу. Удав раздувается. Шипит. Из пасти хлещет пена. Ну, думаю... «Сейчас бросится!» А он, представьте, вместо этого неожиданно нырнул и пропал. Все мы замерли. Ждем. Минута проходит. Вторая. Пассажиры на корме начинают шевелиться, шепчутся. Вдруг эта барышня опять становится в ту же позицию и на всю Амазонку. Мама! И вот видим, всплывает над водой нечто. Блестящий баллон огромных размеров, чудовищной формы, весьма оригинальной окраски. И все, знаете, пухнет, пухнет. Вот, думаю, новое дело. Чему бы это быть? Даже страшно стало. Потом смотрю, у этого баллона живой хвост. Бьет по воде и так, и эдак. Я, как увидел хвост, так всё и понял. Снаряды-то эти были огнетушителями. Ну, встретились в пищеводе присмыкающегося, столкнулись там, стукнулись друг от друга, разрядились и накачали удава пеной. Там знаете, какое давление в огнетушителях? Вот и раздулась змея, приобрела излишний запас плавучести, чувствует, что дело дрянь, хочет нырнуть, а живот не пускает.